глава восьмая. четвертый уровень каким образом вам мудакам удалось незаметно заминировать мой чертов корабль недоумение спросил я у отца ярослава который стоял передо мной важно скрестив руки на груди и самодовольно улыбаясь нам столь сложные боевые операции не под силу признался отец ярослав не снимая с лица самодовольную ухмылку Но вот нашим замечательным друзьям — вполне. — Каким еще друзьям? Кто, черт возьми, подорвал наш медицинский корабль? — продолжал накаляться я. — Или ты сейчас же объяснишь, какого черта вы, тупые ублюдки, задумали, или я прикажу своим кораблям трахнуть разок по центру вашего гребаного города для того, чтобы настроить тебя на более доверительный разговор? — Не прикажете, — на хмыкнул отец Ярослав. Ведь в центре города или в любом другом районе могут находиться ваши друзья. Вы же не знаете, где мы их держим. Придурок, ты действительно думаешь, что у нас нет резервного модуля восстановления? Наших ретрансляторов хватит отправить сканы сознания до самой планеты страшной смерти, где расположена ваша основная база. Лаконично закончил за меня отец Ярослав. Вот только... «Кэп!» — в моем ухе раздался взволнованный голос Толи. «У нас очень большие проблемы. На базе тоже произошла диверсия. Кто-то уничтожил восстановительный комплекс. Взрывом снесло три соседних здания. Походу, ребята действовали наверняка так, что взрывчатки использовали с запасом». «Ладно, святоша кивнул я, тяжело вздохнув. «Ты снова победил». Второй раз за последние несколько минут. И когда вдоволь насладившись своим триумфом, не своизволишь все же поведать нам, что тут, мать твою, происходит. Ты украл моих друзей, чтобы я принял участие в твоей грёбаной игре, якобы для того, чтобы мы сделали ее популярной и прибыльной, но при этом трансляции игры не вел, хотя мы прошли уже три уровня. При этом ты устроил тщательно спланированную, отлично подготовленную и профессионально исполненную диверсию. Все это выглядит как-то... как нихреновый план для отвлечения моего внимания. Так что могу предположить, что я тут не для того, чтобы рекламировать твою тупорылую игру, а для чего-то куда более серьезного. вы не правы», — покачал головой отец Ярослав, продолжая улыбаться, как самодовольный кретин. Я позвал вас на эту планету именно за тем, чтобы вы приняли участие в моей игре и прорекламировали ее на весь мир. И для меня эта игра – самое серьезное дело в жизни, после служения Господу Богу нашему, разумеется. Но я, решив привлечь к рекламной кампании вас – прекрасно понимал, что вы с вашим известным на весь мир вздорным характером и вспыльчивым нравом наверняка решите все испортить и поискать возможность не плясать под мою дудку или как минимум подойдете к вопросу спустя рукава, отнесясь к делу без должной серьезности и обстоятельности. Поэтому я нанял партнеров, которые любезно согласились обеспечить мне гарантии, нашего с вами полного и максимально продуктивного сотрудничества. Иными словами, они пообещали, что вы будете играть так, как этого требует сценарий, и так, словно наша игра вас безумно увлекла, и в вашей жизни нет теперь задачи более важной, чем донести до всего мира информацию о том, какой потрясающий продукт мы подготовили. И, кстати, — Считаю важным уточнить, чтобы ненароком не присвоить себе чужие заслуги, что те же самые партнеры взяли на себя заботы по похищению ваших друзей. — маршала ренегаты, — внезапно догадался я. — Только у этих мудаков хватит духу вступить в прямую конфронтацию с моей компанией. — Вы поистине проницательный человек, — кивнул отец Ярослав. — И вы абсолютно верно догадались? более того белый лорд лично возглавил операцию и даже пошел куда дальше прямо сейчас он обеспечивает защиту великого целителя пантолеймона и охрану ваших коллег сочту за комплимент буркнул я этот белобрысый ублюдок хотя бы взялся за этот заказ лично тем самым проявив ко мне хоть немного уважения он несомненно Кивнул отец Ярослав Белый лорд Относится к вам со всем уважением И всегда ставит на этом Особый акцент Но должен заметить Что в качестве оплаты он попросил Процент от прибыли нашей игры Так что все мы И вы И я И он В некотором смысле партнеры Хотя Почему же в некотором самом что ни на есть прямом и так как все мы партнеры имеющие каждый свою личную материальную выгоду напрямую зависящую от финансового успеха данного мероприятия то в интересах каждого из нас сделать так чтобы вы капитан начали играть как следует и я хочу еще раз сделать акцент на том что вы тоже получите свой процент в нашем деле если справитесь с возложенной на вас задачей но пока Ваши успехи я могу оценить лишь как очень скромные и даже контрпродуктивные, если не сказать губительными для репутации нашего продукта. К счастью, должен сообщить, что первые три уровня были лишь тестовыми. Мы ожидали, что с вами могут возникнуть проблемы, поэтому не стали начинать трансляцию, решив провести небольшой тестовый запуск. Он прошел неудачно, но мы были к этому готовы, благо ваша сосредоточенность на игре и спасение ваших коллег позволило нам успешно подготовить эм, небольшой стимул для большего вовлечения вас в игру и в процесс ее продвижения. Небольшой стимул, удивился я, ни хрена себе небольшой, — Да нам из-за тебя, мудака, и наненых тобой маршалов-дегенератов придется играть в совершенно непонятную, никем не проверенную игру, рискуя единственной жизнью. — Ну, вам ведь это не впервой, — пожал в плечами отец Ярослав. — Много лет назад вы уже вступали в игру на аналогичных условиях и показали себя превосходнейшим образом. — Ага, все верно, — кивнул я. Вот только это была нормальная игра, в которую я уже целую кучу лет играл и знал ее как свои пять пальцев. Да и к тому же я был гораздо моложе, а моя ногам не грозила отвалиться в любом миг. — Вы травматизируете отмахнулся отец Ярослав. — Вы в отличной форме. К тому же теперь на вашей стороне опыт. А еще мы предоставим вам возможность для воскрешения. — Да? удивился я. Хотя что-то мне подсказывает, что без подвоха тут не обойтись. «Что вы! Никакого подвоха!» уверил меня отец Ярослав. «Просто восстановление будет платным, только и всего. За символичную плату мы воскресим вас в нашем модуле». «Не наживы ради, поверьте, вы с легкостью сможете отбить и эти расходы, если справитесь с рекламой нашего продукта должным образом». Платное воскрешение нужно лишь для того, чтобы мотивировать вас и ваших друзей играть вдумчиво и осторожно, дабы у зрителей возникло стойкое чувство сопереживания вашим приключениям. Опять же, повторюсь, плата символическая, и вполне вам по силам». «Символическую, говоришь?» — с недоверием спросил я. «Это сколько? Двести космокредитов?» «Ну, не настолько символическую». — признался отец Ярослав. — Скорее полтора миллиарда космокредитов. — С удвоением стоимости после каждой смерти. Опять же, чтобы у вас возникло стойкое желание беречь свою жизнь. — Чего? — выпучил глаза я. — У меня только что возникло стойкое желание залкать тебе ногу в жопу по самое колено. Ты вообще соображаешь, что несешь? Какие хрен полтора миллиарда? На полтора миллиарда космокредитов можно купить грёбаный космический корабль! ну это же лучше, чем умереть насовсем, правда ведь? Мерзко ухмыхнулся отец Ярослав. Кажется, он получил истинное удовольствие от того, что мои яйца теперь были у него в кулаке, как бы по-гейски это ни звучало. К тому же, никто и не просит вас умирать. Играйте как следует, вдумчиво! «Осмотрительно, осторожно и я уверен никто не сможет вас убить ведь все же вы не абы кто а легендарный капитан круто один из величайших пиратов за всю историю а еще я буду поощрять и нагораждать вас за старания все очень просто — Будете играть красиво, без излишнего насилия и с удовольствием, и я буду давать вам несложные уровни. Ну, — но а если будете играть так же, как и раньше, то я буду давать вам более сложные уровни, выжить в которых будет ой, как сложно. — А может быть, мне просто спустить сюда небольшую армию и прочесать город? — предложил я. Найдем друзей, а потом поиграем в мою любимую игру. Привяжу тебя к ракете и отправлю на солнце. У меня как раз намечается один такой полет для жениха моей дочери». «Дочка выбрала не самую удачную партию?» С пониманием поинтересовался отец Ярослав. «Кажется, в его глазах я увидел грусть». «Неудачную — не то слово», — вздохнул я. «Только подумай. Решила, блин, выйти замуж за гребаного пирата. «Прости, Господи, ее душу!» — сопереживанием покачал головой отец Ярослав. «Связать судьбу с бандитом — большой грех. Пираты, как и любые другие люди лихого промысла, по завершении своего мирского пути непременно попадут в ад, где им самое место, а их близкие последуют за ними, слово кандалы за утопленником». «Эй, святоша, не забывайся!» притормозил его я. «Я вообще-то тоже пират». «Ой, прошу прощения, я не имел в виду вас», поспешил уточнить отец Ярослав. «Вы хоть и пират, но человек порядочный, и я уверен, рано или поздно придете к Богу и отмолите свои грехи, но вот другие...» «Я тебя понял», буркнул я. «Оскорбляешь меня, оскорбляешь мою дочь». «Оскорбляешь ее жениха?» «Редкостная же ты гнида». «Ну да ладно, вернемся к делам». «Так что мне помешает спустить сюда армию, убить всех ваших наемников, обыскать город, найти своих друзей и перед отлетом отрезать тебе башку и сыграть ею в футбол?» «Смело, но невозможно», махнул рукой отец Ярослав. «Белый лорд предусмотрел подобный вариант развития событий и уже подготовился к нему. Как только вы начнете спуск войск, ваших друзей растворят в кислоте вместе с модулями сохранения сознания, и вы уже никогда не сможете их воскресить». «Вот хитрожопые козлы!» — невесело улыбнулся я. «Подготовились как следует. Хрен с вами. Будем играть на ваших условиях». «Но когда я закончу, и вы вернете моих корешей, вам придется заплатить мне очень много денег, чтобы я не решил напоследок трахнуть по вашей планете из всех стволов». «Вы на это не способны», — с уверенностью покачал головой отец Ярослав. «Вы с удовольствием калечите и убиваете людей, зная, что их воскресят. Но так, чтобы убивать насовсем, это не ваш стиль, капитан». — Может быть и так, — присольно смотрел в глаза отца Ярослава и, выдержав паузу, добавил. — А может быть и не так. Выждав еще немного, до момента, когда святошу стало уж совсем не по себе, я широко улыбнулся и сменил тон на веселый. — Эх, да ладно! Что у нас дальше-то? — О, вам понравится, — хлопнул в отец Ярослав. Явно довольный внезапной переменой моего настроения. Вас ждет умопомрачительное праздничное ограбление. Перед умопомрачительным праздничным ограблением мы взяли небольшой тайм-аут. Чану нужно было убрать руку в холодильник, а мне узнать подробности о последствиях диверсии. Так что мы вернулись на ярость которая доставила нас на основной командный флагман пиратской компании. Из посадочного ангара я, попрощавшись с Чаном, который отправился искать доктора, направился прямиком в главную рубку управления. На подходе к ней я столкнулся со своей супругой. Сердитое выражение лица Элли не предвещало ничего хорошего. — У меня проблемы. С призрачной надеждой на обратное спросил я, неуверенно разовяя руки для приветственных объятий. — У тебя проблемы. С гневом. — пробурчала Элли, крепко меня обнимая. — А я ведь был почти уверен в том, что просто получу коленом по яйцу. — Ты отправишься на курсы вместе с ними, ты понял? Тебе тоже нужно научиться управлять своими эмоциями. — Но при чем тут я? — искренне возмутился я. «Я же сделал все, что мог!» «Ну, конечно!» Эль на секунду отстранилась, только для того, чтобы сердито заглянуть в мои глаза, а потом снова обняла. «Скажи еще, что тебе не доставило удовольствия все то безумие, которое творили Чан ненависть!» «Удовольствие? Да ненависть натянул!» Тут я запнулся, пытаясь срочно остановить внезапно прихвативший меня за горло приступ смеха. «Натянул!» Он натянул че-человека. Не в силах сдерживаться больше, я расхохотался, трясясь в руках супруги в спазмах гомерического хохота. Я не видел ее лица, но почти уверен в том, что она улыбалась, хотя, разумеется, никогда не признается в этом. Справившись с собой, я закончил таки начатую фразу. Натянул человека, словно грёбаный скафандр. Господи, Элли, это так смешно. Просто безумно смешно. Разумеется, в большей степени это все же просто безумие, но... Ох, почему я вообще смеюсь над этим? Я вытер свои слезы и заглянул в глаза Элли. Я придурок, да? Ты придурок. С печальным вздохом согласилась она. Но на что я еще могла рассчитывать, выходя замуж за пирата? — Ладно, иди уже. Тебя там Толя заждался. А потом поговори со своей дочерью. Она говорит, что вы так и не закончили разговор о ее замужестве. — Ни слова больше. Поднял руки я, резко отпрыгивая от супруги, словно она внезапно превратилась в ядовитую змею. — Я не собираюсь это обсуждать. Скажи мне, что он погиб при диверсии. Он ведь погиб, да? — Нет, — улыбнулась Элли. Жертв не было. Ненависть уже успел покинуть отсек, а защитные системы справились с блокировкой отсека. Так что тебе не убежать от этой темы, Энни ждет. Тогда скажи ей, что... Я трагически погиб. Выпалил я, и быстро чмокнув жену в щеку, поспешил скрыться. Заворачивая в главную рубку управления, я добавил, не оборачиваясь. — Скажи, что меня сожрал гигантский лысый кот. Мне нужно немного времени, чтобы подготовить несчастный случай для роки и найти достойного супруга для любимой дочери. Толя, видимо, услышав мой голос в коридоре, уже успел развернуться в своем кресле и даже вскрыть пачку чипсов. — О, приветка! Плотно набитые чипсами щеки Толи попытались растянуть губы в улыбке, но вместо улыбки... Получилась лишь жуткая гримаса а из приоткрывшегося между губ пространство на футболку посыпались крошки. Толя, прикрывшись кулаком, ускорил жевательный процесс, стремясь как можно быстрее освободить свой рот от еды. Но в итоге начал давиться, а следом и кашлять, отчего крошки стали лететь уже во все стороны. «Не торопись, жуй как следует», успокаивающе поднял ладонь я, и, подойдя к столу для совещаний, плюхнулся в кресло. Забросив ноги на стол, я откинулся на спинку и устало прикрыл глаза. «Ты уже успел срезать команде довольствие?» — поинтересовался я, не открывая глаза. Ответ я услышал не сразу. то ли еще жевал, и жевал, и жевал, а потом стал запивать. Ох уж это его мерзкое хлюпанье! «Сколько десятилетий оно выводит меня из себя, заставляя скрипеть зубами?» «Нет, кап», — наконец ответил он. «Пока что только подготовил распоряжение. Думал разослать по кораблям вечером, чтобы все успели подготовиться. И утром распоряжение вступит в силу». «Отлично!» Я поднял вверх большой палец. «Тогда разошли лучше другое распоряжение». Довольствие увеличиваем на 50%, как во время активной фазы боевых операций. Мясные и рыбные блюда оставляем, их количество тоже поднимаем на 50%. Нужно приободрить наших людей. Ну а алкоголь оставляем как есть. И платный бар не вводим, забудь. Но алкоголь не выдаем тем, кому на смену менее чем через 12 часов. «Думаешь, будет заварушка?» — взволнованно спросил толя «Думаю, да. Нужно быть готовым к тому, что вся эта мишура с рекламой какой-то дурацкой игры не более чем отвлекающий маневр для полноценной войны на истребление. Вполне возможно, что нас решили вывести из игры. Как оказалось, за святошами стоят очень влиятельные союзники — маршалы-ренегаты». «Так, блин, и знал!» — покачал головой Толя. «Только эти козлы могли так ловко провести диверсию, да еще и на двух наших охраняемых объектах!» «Вот ты ответь мне, раз ты так и знал, каким хреном этим козлам удалось проскользнуть незамеченными мимо всех наших средств обеспечения безопасности!» Я выпрямился в кресле и, открыв глаза, сурово уставился на Толю. — Кэп, да я же уже сотню раз тебе говорил. нашей системы безопасности давным-давно пора было обновлять. Начал жаром оправдываться Толя. — Им уже более пяти лет. Это бесполезное старье. — Не целых пять, а всего пять, — возмутился я. — Пять лет назад вся эта система безопасности обошлась мне в целое состояние. Я что, должен теперь обновлять ее каждый год? — Каждый месяц. — уточнил Толя. — Мы должны обновлять ее как минимум раз в месяц. Не полностью, разумеется, но обновлять протоколы безопасности уж точно необходимо. Да, это дорого, но оно того стоит, ведь речь идет о безопасности флота. К тому же, мы взяли защиту в самое неудачное время. Через полгода после покупки появилась принципиально новая схема обеспечения космической безопасности, космического транспорта и планетарных объектов «Барьер». И я говорил тебе о том, что в течение трех лет все перейдут на барьер, а поддержку старой прекратят, или, как минимум, начнут уделять ей гораздо меньше внимания. В итоге, как видишь, так и вышло. «Да этот твой барьер стоит, как поддержанный планетарный разрушитель!» — возмутился я, яростно вскакивая с кресла. «Да», — кивнул Толя, закручивая верхушку пачки чипсов. «И, как видишь...» Сегодня эта покупка окупилась бы. Ты представляешь, во сколько обойдется покупка новых модулей восстановления? Это миллиарды. Сотни миллиардов космокредитов. И я еще не говорю о ремонте корабля и планетарных коммуникаций, поврежденных взрывом. Ладно, ты прав. Взяв себя в руки, я сел обратно в кресло и нахмурился. Будет мне придурку уроком. Со своей фанатичной экономностью я совсем забыл про то, что экономить нужно разумно. — Да ладно тебе, Кэп, — подбодрил меня Толя. — Выкрутимся. — Конечно, выкрутимся. Без тени сомнения согласился я. — И будь уверен, когда мы вытащим Грогла и Мустанга, Святошем придется полностью возместить причиненный нам ущерб. Это я тебе обещаю. — Очень на это надеюсь, — хмыкнул Толя. — И еще надеюсь что перед отлетом мы дадим хорошо прощальный зал по их горячо любимому столичному храму. Помню, десять лет назад они на всю вселенную трубили о том, что это самая дорогостоящая планетарная постройка в мире, величайшая из чудес света. Двадцать пять лет стройки, хрен знает сколько миллиардов расходов. — Так это эти придурки построили тот храм? — удивился я. — Я думал, то были саентологи эти эти уверил меня толя и на этой самой планете это самая хорошая новость за сегодня недобро улыбнулся я на следующий этап я отправился один чан остался у доктора асима тот решил попробовать пришить ему руку на место с аугментациями асим раньше не работал но сказал что сделает все от него зависящее после того как посмотрит Пару видеоуроков в интернете А ненависть Остался приходить в себя Дело в том, что эльфы Хуже всех раз Переносили восстановление Точную причину длительного процесса Реабилитации Ученым пока установить не удалось Но есть несколько теорий Одна из которых предполагает Что это как-то связано с тем Что эльфы живут очень долго Возраст некоторых Измеряется тысячелетиями И их сознанию нужно время, чтобы прижиться в новом теле, из-за чего эльфы могут ходить как пришибленные несколько дней после восстановления. После своего сегодняшнего восстановления ненависть очень туго соображал. Не узнавал некоторых друзей, включая Толю, не мог держать в руках столовые приборы, так что я решил оставить его отдохнуть. Вернувшись на планету, Я в сопровождении двух солдат Светош поспешил отправиться в игровую зону, и вскоре я оказался в раздевалке, наряженный в идиотский свитер с оленями, асфальтового цвета брюки и коричневые туфли. Передо мной стоял отец Ярослав, наряженный в длинную голубую шубу с белым меховым воротником украшенную блестящими снежинками. На свое чернокожее лицо он натянул белую бороду, а на голову шапку, схожего с шубой стиля. В руках он держал белый посох. «Как жаль, что вы сегодня без друзей!» Который раз попасетовал он. «Сегодня мы подготовим для вас поистине замечательное приключение!» «Уверен, мои друзья умрут от зависти, узнав, как же мне повезло», — невесело отметил я. «Несомненно!» — с уверенностью закивал отец Ярослав. «Ведь уровень, на который нам предстоит отправиться, называется новогоднее ограбление. Вам предстоит спланировать ограбление ювелирного магазина, расположенного на втором этаже гранд-отеля» а на первом этаже пройдут мероприятия, посвященные празднованию Нового Года. Как вам такое приключение, а?» Отец Ярослав задорно подмигнул и гриво хлопнул меня посохом по плечу. «Просто охрененные новости!» Пробурчал я с презрением, покосившись на свое отражение в зеркале.